Заяц жил неподалеку, в самом начале партизанского проспекта. Вот только лифт в доме не работал, так что на седьмой этаж Кате пришлось подниматься пешком. Далось ей это непросто, и дышалось тяжело, и ноги плохо слушались, и голова почему-то кружилась. — Привет. Глоток воды дашь? — переступив порог, выдохнула она. Судя по заспанному виду и наброшенному в спешке халату, То недолгое время, что она была в пути, хозяин провел в постели. — Сошняк! Понимающе мыкнул он и зашаркал стоптанными шлепанцами на кухню. — Не тот, о котором ты подумал, — отмела она подозрение, жадно прильнув к чашке. — День тяжелый. — Знаю. Вадим звонил, справлялся о твоем отце. Он в реанимации, но там все под контролем. Я с ребятами разговаривал, вроде кризис миновал но придется полежать. — Спасибо. Я уже знаю. Но я здесь по другому поводу. — Где можно присесть? По-прежнему, чувствуя неуверенность в ногах, спросила она. — О, да. Раздевайся. Поняв, наконец, что гостья зашла не водички попить и просто так не уйдет, окончательно проснулся хозяин. — Сюда. Показал он рукой на одну из дверей, Быстро прикрыл другую и чуть смущенно пояснил — беспорядок там. Можно было только представить, что творилось в первой комнате, если во второй порядком тоже не пахло. Гора вещей на кресле, тут же гладильная доска с утюгом, высоченная стопка медицинских журналов, компьютер, обложенный папками, файлами, распечатками, большой плоский телевизор, непонятно как вместившейся между раздвинутыми секциями стенки, которая, в свою очередь, была до предела забита разными мелочами, разбросанные на диване пульты, диски, смятая подушка, скомканный плед, и повсюду пыль, пыль, пыль. Все это настолько контрастировало с идеальным порядком в квартире Ладышева, что Катя не просто застыла на месте, она даже рот открыла. Вот он классический образчик холостяцкой берлоги. — Ты, извини, я почти двое суток на работе был, гостей не ждал, — проворчал Андрей, раздумывая, куда бы ее усадить. Выбор пал на одно из кресел, на котором покоилась лишь грязная тарелка с вилкой да пустая чашка. — Предупредил об заранее, что заедешь, я б прибрался. Переставил он посуду на компьютерный стол чудом узрев для нее свободное место. Присаживайся. И театрально смахнул пыль с обивки. Я по делу, Андрей. Ненадолго, не волнуйся. К тому же мне полезно взглянуть на типичную холостяцкую квартиру, дабы не разувериться в некоторых своих убеждениях. Это ты наводимо намекаешь? Заяц сгреб в сторону подушку с пледом и плюхнулся на диван. Пардон. Поправил он разъехавшиеся полы халата. Так он исключение исправил. Был им и остался. Уж сколько мы над ним подшучивали в студенчестве. Специально в дипломат бумажки подбрасывали. Бесполезно. Все вычистит, выбросит, еще и салфеточкой проспиртованной протрет. Хохотнул он. Шагу, бывало, не сделает, если обувь не начищена. Чистюля и педант в абсолюте.